Послесловие. Если вы еще не закончили слушать «Последний дом на Никчемной улице», лучше не слушайте того, что идет дальше, потому как это — один большой спойлер. Вот так ко мне пришло решение написать книгу о выживании, выдав ее за роман в жанре хоррор. Летом 2018 года я писала об одной кошке, и все не могла получить ответ на извечный вопрос, Почему? Меня всегда изумляло, с какой очевидной легкостью между людьми, начисто лишенными сочувствия и их домашними питомцами, образуются нерушимые страстные узы. Пес Блип, принадлежавший серийному убийце Дэниелсу Нильсону, был единственным на всем свете существом, которое, если можно так выразиться, поддерживало с ним здоровые отношения. Он любил Блипа, И если после ареста его что-то и интересовало, то только судьба собаки. И тогда мне в голову пришла мысль. Может, вот она, та самая история, над которой стоит поработать? О кошке Оливии, которая живет с Тедом и утешает его, даже несмотря на то, что он схватил и держит своей пленницей девочку по имени Лорен. Но в таком виде идея не работала. Тед совсем не походил на убийцу или похитителя, а в своей душе я находила нотки сострадания к нему. По моим ощущениям, его история ассоциировалась скорее с муками и выживанием, но не со злодейством. А Оливия в действительности вела себя не как кошка. Да, она обладала рядом типичных качеств, присущих нашим младшим мурлычащим друзьям но голос ее был не человеческий, не кошачий, а какой-то другой. Она будто представляла собой частичку Теда, как и Лорен, девочка, которую он якобы держал в заперти. Занимаясь изучением последствий жестокого обращения в детстве, я натолкнулась на выложенное в интернете видео, на котором женщина по имени Энсина страдающая от диссоциативного расстройства личности, обсуждала свою жизнь. Она предельно честно и участливо рассказывала о своей младшей альтер-личности. Женщина считала ее своим ребенком и относилась как мать, ухаживая, заботясь, чтобы ее ничто не пугало, и занималась делами, которые той были не под силу, в том числе водила машину. Иногда вместо нее в разговор вступала младшая альтер-личность и продолжала рассказ. Говорила, как она одинока, потому что тело, в котором она живет, слишком большое, и другие дети ее не понимают. Глядя на них, я чувствовала, как меняются мои взгляды на жизнь. Это видео приведено в библиографии «Что такое жить с диссоциативным расстройством личности?» Д.Р.Л. В какой-то момент мне стало ясно, что книга, которую я в тот момент писала, была не о кошке Оливии, не о девочке Лорен, не о мужчине по имени Тед, а о человеке, в котором жили бы все эти личности. Причем не хоррор, а роман о выживании и надежде, о том, как человеческий мозг справляется со страданиями и страхом. О Диэрэл мне приходилось слышать и раньше. Это главный элемент замысла многих произведений в жанре хоррор. Но, глядя на Инсину, описывавшую, как ее личность раздвоилась, чтобы справиться с жестоким обращением, я почувствовала, что частичка мира, которую я никогда не понимала, встала на место как фрагмент пазла. Мир после этого приобрел более странные, но вместе с тем и более реальные черты. То, что разум поступил таким образом, было сродни чуду, но в то же время всецело имело смысл. Тогда я позвонила своей подруге-психотерапевту, которая, помимо прочего, работала с пациентами, ставшими жертвами торговли живым товаром и пыток. «Это все правда?» — спросила я. «То есть в действительности все так и есть?» Не могу сказать, что предельно точно выразила свою мысль, «Я на собственном опыте убедилась, что все это абсолютно реально», — ответила она. «Потом я больше года углублялась в данную проблему, читая любые попадавшиеся книги по теме DRL, после чего вдруг поняла, что должна представлять собой эта книга и в каком направлении мне надо двигаться». Во врачебном сообществе, как и в мире в целом, есть немало специалистов, твердо уверенных в том, что такой патологии попросту не существует. ДРЛ, похоже, угрожает привычному взгляду людей на мир. Это может объясняться тем, что данное расстройство перекликается с концепцией души. Мысль о том, что в одном и том же теле могут существовать несколько личностей, так или иначе пугает. И, конечно же, подрывает догмы, лежащие в основе многих религий. Все без исключения истории, сопутствующие данной патологии, внушают ужас. Для разума, столкнувшегося с невыносимой болью и страхом, она выступает в роли последней надежды. Особую благодарность я хочу выразить ассоциации «Первое лицо во множественном числе», одной из основных в Великобритании групп поддержки пациентов, страдающих от диссоциативного расстройства личности, которая очень помогла мне лучше понять это трудное запутанное Нарушение. Ее сайт и другие интернет-ресурсы перечислены в конце. Я целый день разговаривала с человеком, который и сам страдает от диссоциативного расстройства личности и работает с другими аналогичными пациентами. Он просил его не называть. Впервые мы встретились на железнодорожном вокзале, а потом пошли в ближайшее кафе поговорить. Поначалу мы волновались и чувствовали себя неловко, Обсуждать с незнакомым человеком столь сокровенные вопросы очень и очень трудно. Но потом он предельно решительно и честно рассказал мне о своем прошлом, о жизни. Он рассказал мне, что ДРЛ, впервые заявляя о себе, отнюдь не является расстройством. Оно спасает детский разум от невыносимого напряжения и, по сути, выполняет функцию спасения жизни. И только гораздо позже, когда человек взрослеет и необходимость в нем отпадает, превращается именно в патологию. Он рассказал мне об одной из своих альтерличностей, называя ее ногами. Она не разговаривает, а единственная ее задача сводится к тому, чтобы донести его до постели после того, как он подвергся насилию. Потом он описал, как ему в момент совершения по отношению к нему насильственных действий приходилось прогонять все остальные части тела. Все они в этот момент прятались в большом пальце на ноге, которым впоследствии, когда все закончилось, пользовались для того, чтобы обратно собрать воедино тело. Есть альтер-личности, которые презирают других подвергшихся насилию. Некоторые из них не понимают, почему находятся в теле, которое не отражает их сущность в плане возраста, пола или внешности. Это их злит. Те или иные из них порой пытаются причинить телу вред. Другие стараются дистанцироваться от остальных и отгородиться, спрятаться, с позволения сказать, в вакуумной упаковке. Таким хочется жить отдельной, параллельной жизнью, Цели различных альтер-личностей отчетливо определены. Та ипостась, которая ходит на работу, позволяет холодность по отношению к семье или близкому человеку, когда те звонят или приходят повидаться с ней днем. Альтер-личность, отвечающая за работу, попросту работает, и не более того. Мне также описали, что в случае с каждой такой альтер-личностью память работает по-разному. Каждый из них хранит тот или иной опыт. Память не линейна, а разбросана по целому ряду ячеек. Мне никогда не узнать, каково запоминать людей, в том числе и вас, сказал он мне. Из-за этого внешнепростые задачи могут даваться с огромным трудом. Готовя по рецепту то или иное блюдо, он, к примеру, одновременно может запомнить не более четырех ингредиентов. Удерживать в голове слишком много информации опасно, ведь это может подразумевать необходимость запомнить и что-то другое. Иногда между перевоплощениями наблюдается провал, в ходе которого тело на краткий миг никем не занято, чтобы альтер-личностям не пришлось делиться знаниями. Собеседник рассказал, как ему трудно собраться в отпуск, не забыв положить в чемодан для каждой альтер-личности отдельные вещи, в том числе одежду для разных возрастов. Описал свой внутренний мир, в котором сходятся все его ипостаси. Ферму на перекрестке дорог, где сразу можно увидеть врага, с какой стороны тот бы не приближался. Детскую площадку под охраной солдат, пляж. Он сказал мне, что постепенно выздоравливает. Альтер-личность, рвавшая раньше фотографии, стараясь уничтожить прошлое, больше этого не делает. После долгих лет терапии и при поддержке членов семьи, все его ипостаси учатся жить как одно целое. Под конец нашего разговора я спросила, что такого должны узнать об этом расстройстве люди чтобы постичь то, что пока в вашем представлении выходит за рамки их понимания. «Я хочу, чтобы окружающие знали, мы всегда стремимся к добру», — ответил он, — «и всегда защищаем ребенка. На то, чтобы понять это сложное явление, может уйти вся жизнь. Отдельные случаи, вероятно, очень отличаются друг от друга. Да и проявляться диссоциативное расстройство личности может множеством способов. Я не списывала Теда с какого-то конкретного пациента. Он полностью вымышленный персонаж. И если при его описании были допущены те или иные ошибки, то вся вина за них лежит на мне. Однако в этой аудиокниге я попыталась воздать должное тем, в чьей жизни присутствует ДРЛ дабы не забыть того, что было сказано в тот день за остывающими чашечками кофе. В произведениях жанра хоррор диссоциативное расстройство личности действительно может использоваться в качестве художественного приема. Однако мой скромный опыт свидетельствует об обратном. Те, кто когда-то выжил, кто живет с этим сейчас, всегда стремятся к добру. Конец книги. Текст читал Владимир Князев. Звукорежиссер Александр Гомелюк.